Глава одиннадцатая. В горы. Остаток дня путешественники потратили на подготовку к походу. Охотники на драконов снабдили их снаряжением и даже кое-каким оружием. Хофф хитро ухмыляясь, сказал, что это подарки в счет будущей добычи, и теперь мингер недовольно кривелся, изучая доставшийся ему клинок. Удлиненный узкий нож явно не соответствовал представлениям стрелка о качественном оружии но выбирать ему не приходилось, учитывая, что денег на что-то более приличное не было. От Лейра ему не удалось унести ничего, спасаясь от разъярённой колдуньи, в чём мать родила. Хорошего лука у охотников вовсе не оказалось, и этот факт расстраивал мингира более всего. без Беспривычного оружия в руках он чувствовал себя беззащитным. Вику выбор оружия не сильно беспокоил, но вот чему она была безмерно рада, как это паре почти новых охотничьих сапог на толстой подушве. Она с наслаждением переобулась, разом почувствовав, насколько смелее стал её шаг. Сопровождать путников вызвался Лоис. Виктория предпочла бы, чтобы на его месте оказался сам ну или в крайнем случае Зюма, который тоже годился ей в отцы. Но оба наотрез отказались идти в горы. Один, сославшись на необходимость подготовки отряда к следующей охоте, а второй — просто без объяснений. Лоис все время улыбался веки явно рассчитывая на ее благосклонность. И лишь только приближение мингира отпугивало навязчивого ухажера. Пашу он совершенно не стеснялся, справедливо не считая его за конкурента. И Вика заранее предвидела, что из-за этого нездорового внимания путешествие в горы осложнится для нее еще больше. Следующую ночь девушка провела в комнате Марты вместе с хозяйкой. И хоть она удивилась обычаю мужа с женой спать в разных комнатах, но была благодарна за приют. Ночевать в одном помещении с шестью мужчинами, пусть даже двое из них твои приятели, было бы очень неуютно. Уж слишком заинтересованно смотрели на неё охотники. Хотя, вероятно, Марта оставила супруга в соседнем помещении из этих же соображений. Вика так устала после всех переживаний, что моментально провалилась в глубокий сон. А во сне к ней снова явился таинственный незнакомец, который уже неоднократно был гостем её ночных видений. Хоть он вновь не показывал своего лица, стоя в полуоборота к девушке, и словно не замечая её, Вика точно знала, это был именно он. А ещё Вика вдруг поняла, что это его волшебство недавно спасло её от ведьмы, напугало разбойников в лесу, а ещё раньше уберегло отстрел мингира Перед мужчиной на коленях стояла Леера, Вика не сразу узнала её. Женщина выглядела гораздо старше, чем в жизни. Длинные волосы покрывала обильная седина. Лицо прорезали многочисленные морщины. Она покаянно опустила голову, словно ожидая наказания. Мужчина простёр ладонь над её головой. Между его пальцами заплясали язычки пламени. Вика испуганно зажмурилась и проснулась. Девушка резко села в кровати марта в комнате не было, а рядом с ней стоял Мингир с протянутой рукой, явно собираясь будить её. «Ты чего так пугаешься?» Лучник убрал руку и нахмурился. Я услышала шаги и проснулась. Вика соврала, сонно хлопая глазами. «Чутко спишь, это хорошо». Мужчина похвалил её, кивнув. «Вставай, нам пора отправляться в путь». Вика заново перевязала Пашина запястье. У марта оказалось для этого всё необходимое. Охотники частенько возвращались с ранами разной степени жути. И у запасливой женщины был заготовлен и мягкий чистый материал, годный для врачевания, и даже какие-то целительные припарки. Виктория опасливо понюхала разноцветные склянки, но не узнала ни одного запаха. Вероятно, в этом мире использовали свою особую рецептуру для снадобий. Из Буруса путники вышли затемно. Небо на востоке едва посветлело. И хоть до предгория был почти день пути пешим ходом, Хофф отказался давать лошадей. В горах они были бы лишней обузой. Многие подъемы и переправы не годились для копыт. Поэтому четверо путешественников взвалили поклажу себе на плечи, благо ее было немного, и вышли на тракт. Вике досталась легкая сумка с провизией, и она была несказанно рада подобному проявлению нервноправия полов в этом мире хоть предстоял нелёгкий, а она не была до конца уверена в силе и выносливости своих ног. Поначалу дорога вела прямо в сторону горной гряды. Была нахоженной и оживлённой. На ней время от времени попадались такие же ранние путники, обгоняющие друзей верхом или на телегах. «Куда едут все эти люди?» Вика задала Лоису вполне резонный вопрос. Дорога от Боруса до леса, в котором они начали своё путешествие, оказалась не в пример тише и заброшеннее к перевалу рыжий пожал плечами сверкнув на вику хитрым глазом там торговая застава кто то продает товар кто то покупает а специально обученные люди несут его по горной дороге на ту сторону мы идем туда же куда и все вика проводила взглядом очередную тяжелую повозку запряженную парой крепких коренастых лошадок хоть животные шли не быстро они все равно обогнали пеших путешественников нет Охотник довольно ослабился Все идут длинной безопасной дорогой. Там слишком много конкурентов. Можно легко остаться без добычи. Скоро свернём. «А у нас дорога что, не безопасная?» Виктория нахмурилась. Она всё больше сомневалась в правильности принятого решения. В самом деле, на что она рассчитывала, отправляясь в горное путешествие? Она и дома-то в горах ни разу не бывала. А здесь, в диком месте меча и магии, вряд ли кто-то слышал про МЧС или службу спасения. Если что-то в пути пойдёт не так, выпутываться придётся своими силами. «Не то чтобы...» — Лоис пожал плечами. «Но лучше держать ухо востро». «Да ты не пугайся, всё будет хорошо». Он заметил Викины нахмуренные брови и ободряюще улыбнулся. «Да веду вас куда нужно». «А куда нам нужно?» Вика спросила со вздохом не ожидая ответа. Собеседник недоуменно покосился на неё и смолчал. Довольно быстро Лоис свернул в сторону от основного тракта, и попутчики пропали. Тропа, которую он вёл своих подопечных, явно не пользовалась большим спросом. Это была едва заметная стёжка среди камней, и если бы не проводник, Вика ни за что не заметила бы её. Дорога попетляла между разноцветными, покрытыми лишайником, каменистыми холмами и через некоторое время нырнула в рощицу кривых горных деревьев. И их кроны закрыли от путешественников панораму горной гряды. Высота стволов была невелика, достигая едва ли двух с небольшим метров, но мингер заметно расслабился. В лесу, пусть даже таком невысоком, он чувствовал себя гораздо уютнее, чем на открытом всем ветрам плоскогорье. Лучник привык ориентироваться по шелесту листвы и треску ветвей под ногой у добычи, или врага, и, войдя под сень деревьев, явно приободрился и ускорил шаг. Вика не разделяла его энтузиазма. Хоть идти в сапогах ей было значительно удобнее, чем в туфельках, но к середине дня её непривычные к таким прогулкам ножки уже изрядно ныли. Девушка не жаловалась и, сжав зубы, молча мечтала о привале. Лоис пытался быть любезным, помогая Вике даже там, где помощь не требовалась. И она, скрипя зубами, принимала его ухаживание, понимая, что подобная сговорчивость ещё выйдет ей боком. мингир лишь хмуро наблюдал за ними, но пока не вмешивался. После полудня они, наконец, сделали остановку. Вика тяжело опустилась на наземь, прислонившись спиной к шершавому стволу дерева. Паша попытался было составить ей компанию, но она так показательно скривилась, изображая досаду от его соседства, что он отошёл в сторону. «Долго нам ещё идти?» Паша озвучил Викин вопрос с наслаждением, вытянув натруженные ноги. «До которого места Мингир недоуменно вскинул брови и протянул вики небольшой кусок сушёного мяса, который полагался на обед. «До нужного?» Павел, поняв, что спросил глупость, насупился и замолчал. «До начала горной тропы ещё полдня пути. Лой сжевал свою порцию сушёного мяса. «Но ты не думай, что там станет легче. Оттуда начинается подъём. Охотник пожал плечами и принялся сосредоточенно работать челюстями. Мясо было жёстким и требовало немалых усилий по усвоению. Я не просто так отговаривал тебя идти в горы. Менгир заботченно посмотрел на закисшую веку. Это непростой путь, особенно для таких. Для каких таких? Паша спросил, не повышая голоса, но глаза его обиженно сверкнули. «Для таких неподготовленных ходоков». Менгир вздохнул с сочувствием, глядя на Вику, сражающуюся с куском мяса. «Дорога не близкая, мы ещё даже в предгорье не вышли», Лой скачнул головой в подтверждение словам лучника и ухмыльнулся, увидев, как расстроенно вытягивается Пашино лицо. «Ладно, отдыхайте пока, а я поищу себе подходящий дрын для лука». Менгир оценивающе посмотрел на своих спутников. «Если что, кричите!» Паша буркнул что-то себе под нос и кивнул. Вика закусила губу. Она не хотела оставаться без охраны в обществе Лоиса. Но останавливать мингира не посмела. Проговорила негромко. «Только далеко не уходи, пожалуйста!» «Я мигом!» Лучник ободряюще кивнул ей и скрылся в зарослях. После ухода мингира Вика чувствовала себя очень неуютно, то и дело перехватывая заинтересованные взгляды Лоиса. Она была готова поклясться, что охотник вызвался на это задание в надежде заполучить приглянувшуюся незнакомку. Лоис был моложе мингира ниже того ростом, но назвать его хлипким язык не поворачивался. Парень выглядел жилистым и подтянутым. Не зря полудневной переход показался ему лёгкой прогулкой, в отличие от гостей из 21 века. Девушка вздохнула. Кто знает, какой сейчас век в этом странном мире. Его история явно шла в какую-то другую от её родного мира сторону. Что говорить, даже животные здесь отличались от знакомых ей. А уж Вика, как студентка медицинского института, неплохо знала фауну Родины. Хотя схожие звери тоже попадались. Лошади, например, или собаки. Но даже они выглядели несколько иначе, чем дома. Или, быть может, у Вики просто разыгралась фантазия? и она забыла, как выглядит обыкновенный пёс? За этими невесёлыми мыслями девушка не заметила, как сгрызла весь кусок сушёного мяса. Она не чувствовала себя наевшейся, но на костёр и тёплую еду можно было рассчитывать только на вечернем привале. «Как там Мингир сказал?» «Этот мир не терпит слабаков?» Живот девушки жалобно заурчал, принимая грубую походную пищу. Звук повторился. Вика обняла себя руками, чтобы приглушить его но в этот момент поняла, что источник недовольного ворчания вовсе не её желудок. Негромкое рычание раздавалось откуда-то сверху, из густой кроны невысокого, похожего на липу дерева, у ствола которого она сидела. Девушка замерла и медленно подняла глаза. Прямо над ней среди кудрявой листвы виднелось два ярко-жёлтых круглых глаза с вертикальными зрачками. И эти глаза очень внимательно смотрели на Вику словно примериваясь, с какой стороны она окажется вкуснее. «Мингир!» Вика прошептала одними губами, поскольку от страха у нее пропал голос. Разумеется, ушедший на поиски лука-стрелок не услышал ее тихого призыва. «Чего лопочешь?» Луис беззлобно ухмыльнулся, но мгновенно напрягся, увидев испуганное лицо Вики. Он проследил за ее взглядом и медленно потянулся за оружием. Только без резких движений. Охотник осторожно поднялся на ноги, не сводя взгляда с замершего в ветвях хищника. Зверь, поняв, что он обнаружил, зарычал громче, обнажив клыки. На лицо Вики капнула густая горячая слюна, и это оказалось решающим моментом. Девушка дёрнулась от испуга и отвращения, и тварь прыгнула. Луис бросился к ней с занесённым ножом, но он явно не успевал. Павел, который до последнего не замечал хищника, удивлённо вскинул глаза и принялся шарить по поясу в поисках метательных ножей. Парень не привык быстро реагировать на опасности. Потому от страха никак не мог нащупать своего оружия. Вика инстинктивно выставила перед собой руки, пытаясь защититься от опасности. Хищник камнем упал на Викторию, оказавшись некрупным, но очень тяжёлым и вёртким. Он был похож на куницу, с чуть удлинённым телом и короткими сильными лапами — Девушка попыталась скинуть с себя опасного зверя, оттолкнув его коленями, но лишь бесполезно легнула ногой в воздух. Зубы зверя клацнули в считанных сантиметрах от её шеи. Вика взвизгнула к краям глаза видя застывшего в нерешительности Лоиса. Видимо, охотник узнал животное, и связываться с такой тварью ему совсем не хотелось. А Менгира всё не было. Наверное, лучник ушёл слишком далеко и не услышал звуков схватки. Девушка судорожно вздохнула, непроизвольно задержав воздух в лёгких, и резко дунула зверю в морду, наивно надеясь таким способом отпугнуть его, словно большую кошку. Эффект оказался неожиданным. В пальцах рук, которыми Вика тщетно отпихивала от себя животное, она вдруг почувствовала резкое покалывание, какое бывает после того, как отлежишь какую-нибудь часть тела. Волоски на её руках встали дыбом, наэлектризовавшись, Из пальцев Виктории слетело два снопа искрящихся огоньков. Хищник, не ожидавший подобного фейерверка, испуганно дёрнулся в сторону, выпустив свою жертву. На его морде красовались две тёмные подпалины, оставшиеся от рук Виктории. Усы свернулись колечками от жара. Зверь нервно затряс головой, пытаясь скинуть с неё остатки магических зарядов и кусочки тлеющей шерсти. Вика испуганно посмотрела на свои руки. Между пальцами ещё можно было заметить слабое переливчатое сияние незнакомой энергии. Кончики их всё ещё покалывало. Они казались словно намагниченными, но ощущение быстро угасло. Хищник, недовольно скуля, тёр лапой обожжённый нос, одновременно поглядывая на своего обидчика и явно не решаясь атаковать снова. И в этот момент из заросли выбежал Мингер. Вероятно, лучник почувствовал возмущение магического поля. Не зря он похвалялся этим умением и поспешил к месту схватки. В отличие от Лоиса, Мингер ни секунды не колебался при виде опасного хищника. С разбегу он огрел его длинной гибкой палкой, что держал в руках. Зверь злобно огрызнулся и вздыбил шерсть на загривке. Припал на передние лапы, собираясь прыгнуть. Но тут пришёл в себя Лоис. Видя, что опасность не так уж страшна, он бросился на подмогу мингиру «Обходи его сзади, пусть мечется между нами». Вдвоем мужчины быстро сбились спесь с неудачливого хищника. Зверь вяло огрызался, но убегать не спешил, а, возможно, все еще надеясь чем-нибудь поживиться. Это его и погубило. Дождавшись удобного момента, когда внимание твари было обращено на Лоиса, Мингир живком сократил расстояние до зверя, с силой вонзив свой нож ему в шею. Тварь дернулась, попытавшись достать обидчика лапой. Удар получился увесистым, и по предплечью стрелка протянулись четыре кровоточащие полосы от когтей животного. Однако Мингер не отпустил ножа, всадив его ещё глубже. Одно сильное движение, и всё было кончено. Туша зверя бессильно свалилась к ногам победителя. Лучник выдернул нож из тела поверженной твари и осторожно обтёр его лезвие об здоровой руки. "Я-то думал, оружие дурное". "Нет". Он ухмыльнулся с благодарностью, глядя на нож добрый клинок вика переводила полный ужаса взгляд с окровавленной тушей хищника на не менее окровавленного мингира и обратно лучник почувствовал ее затравленный взгляд осторожнее нужно впредь выбирать место для стоянки вздохнулся крушно покачав головой моя вина не доглядел да не было его здесь я бы заметил луис принялся оправдываться прекрасно понимая что это была и его оплошность тоже «Грош цена такому охотнику, которому дичь подбирается на расстоянии прыжка». «Да...» Вика с трудом пыталась унять нервную дрожь. «Давай я обработаю рану. Мало ли чем эта тварь могла быть больна. Ерунда. Лучник недовольно скривился при виде рваных ран на своей руке. Царапина». «Глубокая царапина», — подал голос Паша, который наблюдал за всем произошедшим со смесью ужаса и брезгливости. «А с этим теперь что?» Он скованно кивнул на обездыханную звериную тушу. «А это наш сегодняшний ужин». Менгир ухмыльнулся, увидев, как брови паренька поползли вверх. «Разве хищников можно есть?» Паша потерянно покосился на вику но девушке было не до таких бытовых мелочей. После пережитого испуга её мелко трясло. И удачно оказавшийся рядом Лоис всеми силами пытался её успокоить. То предлагая тёплый плащ, то воды из фляги. «Это не совсем хищник. Он ест всё подряд». мингир принялся ловко свежевать тушу убиенной твари. «Эх, жаль, шкуру придётся выкинуть». «У Медуса добрая шуба. Да только выделать её тут нечем. Да и некогда. Откуда ты так много знаешь о чужом для тебя мире?» Паша, пришедший в себя после атаки хищника, с интересом следил за действиями стрелка. Менгир помолчал немного, затем нехотя ответил. Это мир моей матери. Он для меня не чужой. У Павла хватило такта больше не расспрашивать Менгира. Вместо этого он, преодолев брезгливость, принялся помогать лучнику разделывать дичь. Вдвоем они быстро справились с грязным делом, и вскоре друзья продолжили путь».